Варвара Александровна умерла, очевидно, в эти же дни. 30 июня Волкова, та, пиру, которые принадлежат известные письма к Ланской, напечатанные в Вестнике Европы 1874-1875 годов, уже знала в Тамбове о смерти Варвары Александровны. В этот день она писала своей подруге: "Ты верно слышала, что дочь Корсаковой Ржевской умерла?" Жизнью было незавидная, верная ей хорошо в том мире. Если уж она не в раю, то как же нам надеяться туда попасть? Похоронили Варвару Александровну в имении Корсаковых в Никополе-Шновском монастыре, Дмитровского уезда Московской губернии, где 20 лет спустя ляжет рядом с нею и мать. Год спустя, то есть в 1814 году, Марья Ивановна, перечисляя свои потери за время войны, писала «Может быть, и Варенька была бы жива, если бы не такие несчастные тогда были обстоятельства. Докторов нет, квартиры мерзкие. Потеря Паши ей тоже была чувствительна. Последнее ее слово было «Паша». Я ей показалась им, и после этого она последний раз вдохнула в моих глазах. Варвара Александровна унесла в свою могилу и поздние последние надежды князя Волконского, который её любил. Ему было в это время уже 52 года. Енькова, приходившаяся ему двоюродной сестрой, рассказывает, что смерть Варвары Александровны тяжело поразила его. Ему, говорит она, было ещё потому особенно трудно перенести эту потерю, что он был неверующий. По словам Енько, он был умный, хороший, очень начитанный человек. В молодости под влиянием своего воспитателя, французского аббата Растриги, он пропитался идеями Вольтера и Руссо и вырос язычником. Она рассказывает, что на её советы молиться о душе Варвара Александровны, он отвечал: "Не умею молиться, и зачем это? Она умерла". Однако, говорит она, После смерти своей невесты он стал полегче. Ему хотелось верить, что она не умерла и что с её смертью не всё кончилось между ним и ею. Много лет спустя он, по словам Еньковой, так и обратился на путь веры. Покупая у старика на Сенной площади 2 воза сена, он захотел и сам взвеситься на синных весах, но мужичок пристыдил его. Мы с тобой старики, нас вон, где с тобой будут вешать, и показал на небо. Старый вэлтериянец саркастически усомнился, есть ли там и весы. А мужик ответил ему не столь оригинально, как ризонно: "Как умрём, я-то в накладе не буду, а тебе как бы не прогадать". После этого Волконский по совету Иньковой поехал к митрополиту Филарету и долго с ним говорил. На следующий день пришёл к нему от митрополита Протоиерея Троицкой церкви, что на Арбате, и кончилось тем, что Вълтырянец исповедался и причастился и с тех пор соблюдал посты, посещал храм Божий и ежегодно говель Князь Волконский пережил свою невесту на 32 года и умер в 84 лет в 1845 году. И он, старый, лёг рядом со своей матерью в московском Новодевичьем монастыре. Его мать была урождённой тоже римской Корсыковой.